Часть Но в следующее утро Сорота проснулся от того, что кто-то его растолкал. Первым делом он заметил, что находится не в своей комнате. Сидел на полу в комнате Массера, при этом наваливаясь на её кровать. А из-за того, что пролежал сгорбившись, сныла поясница. Поднявшись на ноги, он сразу встретился взглядом с Массера, которая сидела на кровати. «Доброе утро». «Ага, доброе. Простуда прошла?» «Нет, недомогаю». «Ну-ка...» Он потянулся к лобу Массера. «Горячий. Несомненно. А что еще хуже, горячее вчерашнего?» «Да и щеки слегка покраснели. Держи градусник». Массера взяла предложенный соротый прибор и сунула под пижаму через воротник. А чтобы взгляд случайно не скользнул по белоснежному декольте, сурата заблаговременно отвернулся. Прождали пять минут. Измерила. Санитар оценил показания на полученном назад термометре. 382 восемь Ещё выше, чем вчера? Вчера? Что за странное заявление? Вчера, когда ты бессовестно издевалась над моим здравым смыслом. Вчера я спокойно заснула. По-моему, у тебя шарики за ролики заехали. Вчера ничего у меня не заехало. Заявила мастера причём без тени вранья на лице. Неужели ты правда ничего не помнишь? То, что он взвалил её на спину и принёс в комнату. Косвенный поцелуй. А когда выключил свет и стал помогать ей переодеваться, со стороны это выглядело подозрительно. Неужто жарно столько напёк голову, что сжёг все воспоминания? «Вчера...» «Давай, хорошенько подумай, ладно? С нами столько всего жуткого произошло. Неужели всё забыла?» «Кстати, об этом...» «О, вспомнила?» «С воротом. Ты провёл со мной всю ночь и ничего со мной не сделал». «То есть лучше бы я наделал делов? Как раз вот так то надо мной издевалась». Тут их прервал стук. Затем дверь открылась и показалась лицо Нанами. «Мастер, а как-то?» «Мои труды коту под хвост. Я еще хуже, чем вчера». «Ван как?» «Пчи!» Ему почудилось или Нанами только что правда чихнуло? «Прием, а я Масан?» «Нет, ничего». «Пчи!» Она развеяла последнее подозрение. «Звучит не очень убедительно. Где твое актерское мастерство?» Не успел Сорота проснуться, как уже захотелось заснуть обратно. Че? Прогремело ещё громче. Никаких оправданий уже не хватило бы. У меня вроде тоже голова заболела. Сорота. Позвала девица, и парень развернулся к кроватям Чего? Позаботься обо мне и дальше. Не отдавайся так просто. Нельзя. Подумай, каково мне. Я и так тут вокруг тебя бегаю. Всё нормально, Сорота. Обоснуй-ка. «Не всегда же так», — с серьёзным видом сказала Масера. «Чёрт, а ты права», — стоявшая рядом с Оротой на нами зашмыгала носом. «Пчхи!» — чихнули в четвёртый раз. Любые вопросы уже точно отпали. «Короче, всё ещё хуже, чем вчера. Ничего я уже не понимаю». В тот день в дневнике собраний Сакураса записали следующее. «Весенние каникулы сороты Оротой сама прошли в обнимку с простодой Записала горничная».